В смысле, пахучий, но отнюдь не вонючий. Плюс сладковатого запаха гнили почти не ощущается. И это хорошо. Это означает, что беда пока еще не у порога, а где-то довольно далеко. То есть это нам самим придется искать неприятности на афидрон, а не наоборот. Что тоже повод для сдержанного оптимизма, хотя бы инициатива на нашей стороне. Нет ничего хуже, чем внезапное нападение с засады, особенно если ты преступно расслаблен. А в патруле не побездельничаешь. Там все органы чувств работают на всю катушку, это хоть как-то уравнивает шансы Альф и их диких оппонентов. И да, первый вдох, когда это возможно чисто технически, тоже ритуал, под номером два. Ну а ритуальное действие номер три, оно же заключительное. Беглый взгляд по ближайшим окрестностям. Именно беглый – это важно. По той простой причине, что работает периферийное зрение в связке с подсознанием. И в таком режиме гораздо больше шансов засечь что-то необычное, а значит, по определению, угрожающее. А если начнешь вглядываться внимательно, обязательно все важное проворонишь. А оно это важное на тебя со спины потом напрыгнет, да примет сорвать когтями и клыками. Ну или душить начнет, в чем тоже приятного мало. Но вроде бы все в полном порядке, ограда корали на месте, парни на постах, и он местный уже прутся. В смысле не от нашей офигенности, а ножками, прямиком от здания аэровокзала, или что у них там, к нашим лоханкам. Полный рост, быстрым шагом и аж в четвером Делегация по встрече похожа на то. А вон тут пухляш, который в центре, скорее всего, есть мэр Хименес. И что-то мне подсказывает, да-да, встроенный офедронный сенсор, что товарищ не столько напуган, сколько возмущен и взвинчен. Даже издали по походке это видно. Интересно, кто же умудрился ее довести до такого состояния? Мы-то вряд ли успели, если только самим фактом прибытия, что странно, как раз мэр нас и вызвал. Значит, есть еще какая-то не менее важная причина. Что ж, похоже, уже скоро очень многое прояснится. Пусть идут. Единственное, надо им помахать ручкой, чтобы направление слегка подкорректировали и не уперлись носами в глухой пролет кораля. А если вот так по вашему покорному слуге ориентироваться, то аккурат к проходу в колючке подгадают. А то они изначально вообще на грифы второго нацелились, что притулился неподалеку, и уже точно так же, как и наш шаттл, отгородился от мира забором под током. Молодцы, кстати. Капрал Вега своих мужиков в кулаке держит. Этим, кстати, спасаюсь. На меня ее властности уже практически не остается. Наоборот, она для того со мной мутит, чтобы, как она самовыражается, хотя бы иногда почувствовать себя мамоситой, а не строгой дуэней в интернациональном борделе. Короче, все сложно. Бабы они такие, ну и без них никак. Черт, сглазил. догнали такие Хотя надо отдать Максу должное, времени, чтобы сориентироваться в обстановке, он для меня выиграл достаточно. Да и сейчас, если честно, меня не дергают. Магический бубнеж старшего техника продолжает действовать единственная тему сменили. И не просто сменили, а Юлька перехватила инициативу. «А вы чем занимаетесь, Максим Дмитриевич?» «О, это она прямо в точку. Тема обширная и увлекательная. Главное, чтобы Макс был в настроении потрындеть о собственном житье-бытие. Порой на него накатывает, он подобные вопросы игнорит». «Я старший техник, на мне все техническое обеспечение», пояснил Митрич, и я про себя с облегчением выдохнул. «Пронесло» как в полевых выходах, так и на борту Ливингстона, а также руководству еще тремя техническими специалистами из личного состава «Альфа-взвода». «Так вот почему вы все подробности помните», — подыграл ему Джули. «Завидую вашей памяти и профессионализму». «А куда деваться?» — меланхолично буркнул Макс. «Знаете же пословицу? Хочешь сделать хорошо — сделай сам». «Я-то знаю», — улыбнулся репортерша, — «а вот мой главред нет». Он, наоборот, считает, что если, в принципе, что-то хочешь сделать, найди, кому делегировать. «Тоже подход», — кивнул мой друган. «Только нервов не напасешься, а мне их беречь нужно». «Правда? А почему?» — заинтересовалась девушка. По состоянию здоровья Юленька не стал вдаваться в подробности старший техник. «Это долгая, весьма поучительная история, но у меня она, буду откровенен, вот где уже схватил себя за горло Макс. Если вам это действительно интересно, они просто по долгу службы, поспрашивайте в минуту затиши у господина мастера-лейтенанта. Думаю, он не откажется порадовать спортсменку, комсомолку и просто красавицу. — Кого, простите? — озадачила журналистка. — Комсомолку? Это кто? — Не обращайте внимания, — едва заметно поморщился дмитрич Издержки воспитания. И давайте вернемся к теме. — Как скажете, Максим Дмитрич, — не стало спорить жули с вашими служебными обязанностями разобрались. «А чем вы занимаетесь, скажем так, для души?» «Для души», — демонстративно задумался Макс. «Для души у меня киберлингвистика». «Впервые слышу». «Это и неудивительно, Юленька. Слишком специфическая сфера деятельности. Но если по-простому», — взял Митрич короткую паузу, «то я пытаюсь подружить алиеновские информационные технологии с человеческими. А киберлингвистика — это примерно то же самое, что и обычная лингвистика, серич языковедение» только в приложении к языкам программирования, что нашим человеческим, что инопланетным. — О, восхитилась девушка. — Да вы полны сюрпризов, Максим Дмитриевич. Может, вы еще и философ? Суровый, такой армейский. Ugh, — Мы не армия, — мотнул головой Макс. — Но с философией я тоже в какой-то мере дружен, как и все мы в альфа-взводе. — Ага, к потерям философски относимся, — не сдержавшись, фыркнул я а также к идиотизму, бюрократии на местах. Действительно, — иронично глянул на меня Джулия, я мысленно содрогнулся. Но вот кто тебя болт за язык тянул? Не отвертись же теперь. Господин мастер-лейтенант во многом прав, но есть и другие сугубо философские вопросы. Пришел мне на помощь Макс, снова оттянув на себя репортерское внимание. Например, что есть жизнь? А это вам зачем? Реально заинтересовалась девица. Это я по резкой смене тональности понял. До того журналистка поддерживал беседу скорее в ироничном ключе, но вот сейчас стала более серьезной. Затем, чтобы определить, кто будет нам противостоять в очередном полевом выходе, Юленька, изложил официальную версию Митрич. «А что это настолько сложно?» — удивленно распахнула глаза та. «Боюсь, ничего сложнее в нашей работе нет», — заверился беседницу Макс. От ответа на этот вопрос зачастую зависит жизнь и смерть множества людей. Мы в альфа-корпусе, конечно, универсалы, но все же у каждого полка существует некая специализация. Кто-то лучше управляется со зверьем, кто-то с мелочью вроде насекомых и микроорганизмов, а кому-то лучше всего дается борьба с гибридами живого и неживого. Мы их биомехами называем. К примеру, как определить, робот перед вами или живое существо? э пришла в замешательство репортерша. А на этот вопрос, Юленька, с точностью 100% вам никто и не ответит, обломал девицу Макс. Ведь что из жизнь Вопрос крайне болезненный и по большей части насквозь философский. начать хотя бы с академического определения жизни. Его просто не существует. Есть сотни попыток отразить в словесной форме ту или иную особенность того или иного класса организмов или даже машин. Но единого, и не побоюсь этого слова, универсального определения до сих пор никто не предложил. Предкам, запертым на Земле, в этом отношении было чуть проще. Они знали исключительно биом родной планеты, только его и пытались описать в удобоваримой терминологии. А сейчас? Сколько уже в колониальном содружестве обитаемых планет? Под пару тысяч? И на каждой из них, на каждой, Юленька, существует своя, порой ни на что другое не похожая, жизнь. Или не жизнь. Кто даст ответ? Кто захлопала ресницами репортерша? «Точно не я», — помотал головой Митрич. «Но если вы хотите об этом поговорить...» На мое счастье, в этот момент я получил повод свалить подальше от спорщиков под предлогом выполнения служебных обязанностей. Иными словами, делегация местных достигла-таки кораля и теперь растерян топтался у калитки, то есть подвижной секции в сплошной стене заметной искрящей колючки. Так что мне не оставалось ничего иного, когда это сигнал дежурному по КПП чтобы тот деактивировал дверной проем и шагнуть навстречу высокой принимающей стране хотя тут еще надо разобраться кто из нас принимающая страна так то они у себя дома но приперлись к нам на взлетном посадочную полосу и принимаю я их внутри защитного периметра то бишь согласно духу и букве боевого устава колониальной службы нейтрализации на ее этой самой службы суверенной территории вот как только свернемся до да взлетим тогда она и вернется под юрисдикцию местных властей Ну, это уже откровенное крючкотворство, согласен. но ну, а сейчас задача ровно одна – сбить агрессивный настрой колонистов. То есть наладить нормальную, а не на повышенных тонах и нервах, коммуникацию. А для этого необходимо перехватить инициативу. Да вот хотя бы первым поприветствовать вновь прибывших. Способ рабочий проверен на практике. Заодно и с официальным языком общения определимся. Хотя и здесь есть поистине универсальный вариант. «Приветствую, господа», — обратился я по-английски к решительно настроенным визитерам, как только дежурный по КПП распахнул калитку. Вернее, сдвинул ее в сторону по специальной рельсе-направляющей. До распашных секций разработчики «Кораля», слава богу, не опустились. Хотя могли, я это точно знаю. В более дешевых гражданских версиях так и сделано. Плюс в них вместо когтей на энергораспределителях в комплекте целой куча подпорок типа ломчугуниевой обыкновенный Или титановой, не суть. «Ээээ... А вы, собственно, кто? Пристально, и я бы даже сказал, с вызовом уставился на меня коренастый и чернявый мужик ярко выраженной латинской внешности. Добавь ему усы, сомбреро и пончи, и будет вылитый карикатурный мексиканец. Но этот облачон стандартный универсальный комбез, туго натянутый на пузе. Плюс справа, скорее всего, под рабочую руку, поясная кобура с чем-то монструозным и однозначно старинным, как бы Николь как символ власти». Вторая характерная деталь – вместо широкополой шляпы замызганная бейсболка с замусольной до полной неразборчивости эмблемой какого-то, судя по смутно различимой перчатке, бейсбольного уже клуба. А вот на сапогах самые натуральные мексиканские сапоги Чарро. Мало того, что они на комбе за такое ощущение изначально слишком длинные, распороты сбоку по шву чуть ли не до колена, и щегольская, некогда, возможно, даже белая шнуровка вставлена. Вышивки только не хватает, это вообще бы аутентично было. Черт, и пояс, пояс. Такой же традиционный, широкий, пуст до пупа закрывает. А сразу над ним комбез расхристан, да так, что заросшую буйным волосом грудь видно. Вот это я понимаю, эклектика. Так и подмывает спросить, типа, уважаемый мачо, а можно с вами сфотографироваться? С трудом, если честно, удержался. И акцент, акцент, круче только моих соотечественников. Если мужик не мексиканец, то я тогда не уроженец нового Аймякона. Да, что-то дофига восклицательных знаков. Становлюсь излишне впечатлительным, что ли? Мастер-лейтенант Болт. Не менее пристально, да еще с чуть издевательской ухмылкой уставился я на местного в ответ. С собственным акцентом, кстати, перебарщивать не стал, чтобы тот не подумал, будто я передразниваю. Альфа-корпус, взвод Б-113, прибыльный сигнал бедствия. Или у вас уже все в порядке? Иронично заломил я бровь, заметив недовольную гримасу на физиономии второго визитера, того, что шел рядом с мачу И от его внимания моя реакция не ускользнула, спасибо прозрачному забралу. Интересно, кстати, что за хрен с горы? Очень похоже, что здесь в колонии двоевластие. Оставшиеся двое держались чуть позади, и, судя по одежде и наличию каких-то ружбаек, антикварных даже на вид, представляли собой банальную охрану. Вопрос только, чью конкретно, мэра или его визави? А то, что они между собой на ножах, я понял сразу. Тут не надо быть двух пядей во лбу. Сколько я уже таких вот парочек на своем веку видел, не сосчитать. Впрочем, оно и неудивительно, люди везде одинаковые. Если есть власть, то обязательно найдутся те, кто на нее претендует. Но кому-то повезет чуть больше, он заберется на вершину местной бюрократической пирамиды а кто-то остановится буквально в шаге от вожделенной цели и примется строить козни в надежде спихнуть более удачливого конкурента. И чем малочисленнее вот такие вот социумы, тем жестче в них вертикаль власти. Вплоть до диктатуры, а в иных случаях рабства. Но по этим двоим сразу видно, что они заклятые друзья. Ненавидят друг друга, аж нормально кушать не могут, но и поодиночке не вывозят. А от этого заклятая дружба лишь крепчает. Кстати, раз уж мэра описал, то и второго придется. Хотя, что тут описывать? Есть прекрасный термин – антипод. Этим все сказано. Долговязый, тощий, снулый с недовольной физиономией. Гринго. Комбез, как на вешалке и без излишеств в виде нестандартных украшений. но и у эту символ власти в наличии. Точно такой же, только меньше и другой, как выражается Макс. То есть самопал, но в подмышечной кобуре и что-то явно глокообразное. А ещё взгляд, мёртвый, пронзающий насквозь, и жёсткий. Как зыркань ты, ощущение, что гвоздь в тебя забил. Двухсотку, как минимум. А ещё тип лысый. А там, где не лысый, то какой-то пеги и не рыжие и не сивый, а нечто среднее. И если бы не эти две детали, взгляд да колер, то ничем бы, помимо худобы, не запомнился. И обычный мужик, изрядно побитый жизнью. Или, что более вероятно, офисными интригами. Но вот не на своём он тут месте, и всё. Попробуйте меня в этом разубедить. Да, нет. Фига хорм хором получилось. Но у крепыша-мексиканца Голосина с характерной такой хрипотцой, а у Блеклого и голос такой же блеклый, как он сам. Но против ожиданий его, да, на фоне решительного нет, напарника отнюдь не затерялась Занятно, хмыкнул я. Похоже, вам двоим стоит определиться с общей позицией. От нее уж, поверьте, многое будет зависеть. «Просто улетаете», — буркнул блеклый, но был безжалостно перебит мексиканцем. «Уймись, Хуан, пока я, мэр Рио Рохос, безопасность населения моя проблема, а ты вместе со своими яйцеголовыми можешь идти в задницу или в любую сторону на выбор. Планета большая, руин много, на всех хватит». «Ты забываешься, хорхи скривился Хуан. Впрочем, взгляд его остался таким же мертвым. «Моя главная организация финансирует весь этот бордель». И от меня зависит, как долго это будет продолжаться. «Ровно до тех пор, пока вы все не отправитесь к дьяволу», — огрызнулся мэр. «Мы теряем людей, нам нужна защита. Нам нужны специалисты, а не твои, пендехо-самоучки. Так что они остаются», — пнул мексиканец в меня пальцем. «Ты вынуждаешь меня поднять перед руководством вопрос о прекращении субсидирования, хорхи продолжил стоять на своем блеклый «Или пусть убираются прочь». «Уважаемые, уважаемые», – вклинился я между чуть ли не схватившими друг друга за грудки спорщиками. «Давайте без нервов, пожалуйста. Мне, собственно, глубоко фиолетово на вас и ваших людей, а также на все ваши проблемы. Как пролетел, так и улечу. Но мы, во-первых, сюда явились, затратив определенное количество ценных ресурсов. А во-вторых, потеряли уйму времени и не помогли кому-то еще более платежеспособному. И если утраченные жизни бесценны, хе -хе, то все остальное имеет конкретные тарифные ставки. И только вам решать, за что вы будете платить. За реальное решение проблемы, раз уж мы все равно здесь, или неустойку. Боюсь, за последний вас Хуан начальство по голове не погладит. Джон, снова болезненно скривившись, поправил меня блеклой. Джон Голдстейн. Это здесь меня в Хуана переименовали, им так удобнее, видите ли. Очень приятно, Джон, изобразил я дежурный поклон, больше смахивавший на кивок. Насколько я понял, вы представляете какую-то стороннюю структуру, а вовсе не колонию мир Эндрюса». И именно так», — подтвердил тот. «Я из корпорации NOX Biotechnologies, которая является основным спонсором поселенцев на этой проклятой богом планете». «Что ж, пожалуй, ваше право голоса неоспоримо», — задумчиво покивал я. «Но при этом ваш голос отметь не является решающим. Вы рискуете исключительно в финансовом плане. А вот уважаемый мэр...» — с намеком покосился я на крепыша-мексиканца. — хорхи Хименес. — Правильно понял меня тот. — Да, сеньор, я здешний городоначальник, и даже немного больше. У нас есть еще около десятка поселений в Рио-Рохос, и они тоже подчиняются мне. — том, что касается повседневной жизни, — педантично уточнил Галдстейн. — Но работают в большинстве своем по задачам корпорации. Мы вам платим. Пока что. — Ай, перестанете, не издохнем, — рыкнул мэр. С голоду уж точно, зато от зверья спасемся. А вот с этого места поподробнее перехватил я инициативу. Что за зверье? Размер, вес, пищевые пристрастия, образ жизни. Рассказывайте как можно подробнее. Время идет, счетчик тикай. Чем быстрее мы разберемся с вашей проблемой, тем дешевле это вам обойдется, уважаемые. А вот на неустойку льготные условия не распространяются, уточнил я специально для блеклого Не скрою, с известной долей злорадства. — А, да идите вы, — в сердцах махнул тут рукой. — Вик, возвращаемся. Похоже, придется переходить в автономный режим работы. — Хм, неожиданно. Чтобы такой тип да так быстро сдался? Странно это, странно это быть беде. По-любому, есть здесь двойное дно, иначе корпорация не заинтересовалась бы за штатным мерком. А тут, глядите-ка, что-то настолько ценное и секретное, что Корпа готова пожертвовать всей колонией, лишь бы не выносить ссор из избы. Тут поневоле сделаешь стойку, как хороший охотничий пёс. С другой стороны, ситуация достаточно типичная, чтобы хоть немного удивлять. Вот напрягать сколько угодно, но не удивлять. Но зато хотя бы с дальнейшими действиями определились, работаем с мэром и его людьми, а корпов опасаемся и держим на контроле. Тоже, в общем-то, стандартная схема. Я бы даже сказал, банальная. Так что же у вас такое стряслось, мэр Хеменес? Что пришлось аж альфа-взвод вызывать, чуть понизив голос? Пока Галдстейн с прихвостями не отошли достаточно далеко, спросил я. «Всего лишь пропала связь с одним из поселков, сеньор», — развел руками мэр. «Понимаю, что для вас подобные речи привычны, но здесь такое впервые за все два года. Да, люди гибли раньше, но исключительно в результате несчастных случаев, либо по злому умыслу соплеменников. А в Рио-Плато, судя по дошедшим до нас сообщениям, уже вторую неделю свирепствуют хищники». — А теперь, получается, досверепствовались, — хмыкнул я про себя. — Да, работаем по плану, фик Не зря именно нас подтянули. — Какие-то подробности есть? — моментально переключился я в рабочий режим. — Конечно, сеньор, — заверил местный градоначальник. — И фотографии, и видео. Самого зверья не очень много, я имею в виду в процессе, ну, вы понимаете. Но есть более старые записи, плюс отчеты зоологов и прочего ученого Люда. И крайне неприглядные картинки с мест э, -э. «Инцидент», — подсказал я. «Их самых, сеньор», — облегченно выдохнул мэр. «Боюсь, у меня нет технической возможности подключиться к вашей сети напрямую, но все материалы хранятся в моем компьютере, в кабинете. Можете пока пройти со мной, либо отрядите специалиста-компьютерщика, чтобы он связь организовал». «Мы сделаем даже лучше, сеньор Хименес», — посулил я. «И к вам сходим, и специалиста с собой возьмем. Надеюсь, вы позволите подключить к вашим коммуникациям наш бортовой мозг. Это очень сильно облегчит нашу задачу. — Боюсь, Хуан будет против, — задумчиво покачал головой градоначальник, но потом решительно рубанул рукой в воздух. — и к дьяволу его. Нашей жизни дороже любых денег. — Вот это правильный подход, — одобрительно кивнул я. — Дайте мне пару минут и пойдем. — Хотите подчиненных озадачить? — догадался мэр. — Точно, — подмигнул я ему и постарался ободряюще улыбнуться. В меру своих возможностей, разумеется а потом вырубил внешнюю аудиосистему брони и переключился на закрытый канал альфа-взвода. Макс, иди сюда. Ой, а мне можно с вами? Моментально сориентировалась с ситуацией Юлька. Ну а почему нет, собственно? Пожал я плечами. Уж если к нашей инфе с пометкой для служебного пользования у нее практически полный доступ, то чем лучше мэрия за штатной колонией? Правильно, ничем. А в профессиональных качествах репортерши я уже убедился на собственной шкуре. — Пожалуй, такой союзник нам совсем не помешает. Надо только ее при случае на Джона Хуана натравить. Но это попозже. А пока есть еще одна задача. — Мама и Катя, папе Рину. — На связи, — недовольно отозвалась капрал Вега, заправлявшая в данный момент на грифе Дова и в его ближайших окрестностях. — Что же, собираться? — Умница, киса, — похвалил я заместительницу. Ничуть, между прочим, не погрешив против истины. Именно она, а кошечка, ибо икати в переводе с языка золу кот означает, занимает должность помком взвода, и именно к ней в случае моего выхода из строя переходит вся полнота власти в той части операции, что происходит на планете. — А тебя, носорога долбанного, только таких комплиментов и дождешься, — огрызнулась Сандрин, благо на закрытом канале опасаться прослушки не приходилось, ведь только-только успели разложиться. — Ну так теперь собираетесь перешел я на приказной тон. «Сейчас господин мэр поделится координатами пострадавшего поселения, вы по-быстрому метнетесь на разведку». «Да тут до темноты часа два, максимум три осталось». Совершенно справедливо возмутилась Капрал. «Только туда и обратно успеем». «А больше на сегодня не требуется», — заверил я подчиненную. «Одна нога здесь, другая там. Одним глазком гляньте бегом обратно, а дальше война план покажет». — Тебе, дорогой, надо поменьше общаться с Максом, — хмыкнула моя собеседница. — Мама и Катя по оперину. Приказ поняла. Приступаю к выполнению. — Давай, — подбодрил я ее. — Минут пятнадцать у тебя точно есть или даже больше. Пока дойдем, пока в комп залезем, пока Макс его хакнет. — Кстати, — обернулся я к незаметно подкравшимся технику репортерши. — Вы уже здесь? Молодцы. — Разрешите представить, мэр Хемена — старший техник кузнецов, мисс Джонс — журналистка. Мисс Джонс, старший техник кузнецов, мэр Хименес. И пойдемте уже.